Глава 18 После Урала управлять легковой машиной было одно удовольствие. Никаких двойных выжимов сцепления, руль крутится легко. А радиус поворота вызывает умиление. Попетляв немного под руководством Незлобина по проулочкам, я вырулил на местный проспект. Но как проспект. Широкая пыльная дорога, по которой во всех направлениях хаотично перемещались машины, велосипеды и вьетнамцы. После джунглей я очень пугался внезапно появляющихся из ниоткуда и исчезающих в никуда подобных участников дорожного движения. Но потом как-то привык и стал вместо тормозов пользоваться бибикалкой. А что, другим можно, а мне нет? Через некоторое время я вошел в ритм движения и стал еще и покрикивать на недостаточно медленно убиравшихся с нашей дороги шахит автомобилистов. Начинаю входить во вкус всей этой поебени. Прихлопнув какого-то москита на шее, я газанул на подъеме. К этой жаре привыкнуть невозможно, буркнул огонек. Зато теперь можно пить за рулем. Я полуобернулся к заднему сиденью. Пошарил в котомке, что нам дала торговка. А пиво все? Да, выхлебали. Мне кажется, оно вообще у меня до желудка не дошло, сразу впиталось еще в горле. Ты это, смотри по сторонам, увидишь магазинчик поприличнее, затаримся еще. А ты что будешь делать? А я буду контролировать тебя, вдруг пропустишь. Так за разговорами мы потихоньку выбирались на дорогу, выводящую нас из ада бибиканий и внезапных перестроений. Всякие велосипедисты практически исчезли или отсвечивали на обочинах, наша скорость увеличилась, и наконец-то поток ветра стал достаточно сильным, чтобы достаточно проветрить машину и остудить потную кожу. Так мы довольно быстро приближались к последнему большому препятствию на нашем пути в Ханой — паромной переправе, что торговка, что старшина не ездили в эту сторону и ничего, кроме подтверждения, что мост давно разбомблен, а вот паром работает, сообщить не могли. Так что нам придется выяснять на месте. «Тормози вон там!» – внезапно заорал огонек, вырвав меня из расслабленного созерцания полупустой дороги. «Да тормози же ты, без пива останемся!» Волшебное слово «пиво» оказало свое целительное действие. я в клубах пыли свернул к какому-то совершенно непрезентабельному навесу. «Тут я ничего не вижу. и глаза!» Незлобин указал мне на вывеску, где была нарисована кружка пива с шапкой пены. Живем. Вениамин оставил меня караулить в машину, а сам голодным сайгаком ломанулся к хозяину. Мне слышно не было, но немного поговорив и помахав руками, вскоре он вернулся назад к машине, таща в руках светло-коричневую коробку – на верхнем клапане которой большими буквами было написано «Фомилатери Юс». «Американская, 24 банки. Искусственного льда насыпали. Сейчас еще». Кинув коробку на сиденье, он развернулся и пошел за следующий. «Американское пиво я еще не пил. Достал одну банку. На привычные мне банки пива она была похожа, но очень отдаленно. В руках у меня была вытянутая в высоту обычная консервная банка». Ну, разве что надписи «Шлиц» и «Бир» с золотыми каемочками подтверждали, что это все таки пиво. Никаких привычных колец от кровашек не было видно. Одна надпись «Софт Топ» жирными красными буквами. Недолго думая, я достал нож и ударом сделал две дырки в верхней крышке. Ну, как делал любой советский ребенок, когда открывал сгущенку. «О, спасибо!» Принёсший второй ящик Вениамин выхватил у меня банку из рук и жадно присосался к ней. Да всегда, пожалуйста, открыл я еще одну. Там у него много еще? Много, отлипнув от банки и немного отдышавшись, ответил огонек. Хорошо-то как? Тебе какое больше нравится? Тридцать три или тигровое, а то у него американская кончилось». Я в душе не е. уж что это за пивы? Тащи по одной бутылке каждого, проверим. Пока незлобен опять ходил к торговцу, я вытащил из багажника китайца, попробовал поставить его на ноги. разумеется тот упал но я же упорный опять его поставил придержал вытащил кляп пить и кивнул я ща все будет пожалуйста хуя увидел у меня в руках банку с пивасом я приложил ее карту китайца и тот так присосался что мигом выпил ее в одну харю губит людей не пиво пропел я губит людей вода. Все, все хватит! Тебя сейчас на голодный желудок развезет. Пошли в кустики!» Уже гораздо спокойней, можно сказать, вальяжно, Вениамин принес назад две маленькие бутылочки с 33 и пару-литровых «Тайгер Бир». Две тройки оказались вполне приличным рисовым пивом, а тигровая оказалось реально мочой, пахнущей какой-то гадостью. Ладно бы мы только выползли из джунглей, но после американского пить эту гадость было категорически невозможно. Ну и его нахрен, давай тройка еще пару ящиков и льда побольше. Да, жизнь хороша, когда много пива пьешь не спеша, согласился незлобен, добивая рисовый лагер. Помню, были в командировке в Венгрии. Восстание в Будапеште? На обум спросил я. Огонек подвигал бровями, мол, понимая, как хочешь. Короче, попробовал я там чехословацкого пивка. Пилзнер называется. Разливное? Ага. «Я тебе, Коля, скажу. Амброзия. Божественная. Шапка пены такая, что монетку мелкую можно положить, будет лежать». «Да, на хмеле Чехословакия не экономят, Даже не сомневайся. Думаю, будет у тебя еще возможность попить чехословацкого пиваса. Незлобен напрягся». «Что ты имеешь в виду? Американцы не только по Вьетнаму работают, но и по социалистическому блоку. А Чехословакия – самое слабое после Польши звено. Это почему?» Забыл, как они на фашистов работали в Великую Отечественную. Клепали немцам танки и радовались пидорасы. Настоящего социализма в Чехословакии нет. У них там частная собственность развита, особенно в сельском хозяйстве. «Раскатаем в тонкий блин», — отмахнулся Незлобин. «Знаешь, сколько войск стоит в ГДР? Да и в Чехословакии наши базы есть». «Знаешь, что говорил Наполеон?» «Что?» «На штыки можно опираться, но на них нельзя сидеть». «Да, и что же делать?» «Ща в политбюро звякну, узнаю. Незлобен засмеялся, допил да пил пиво. Вырулили мы назад на дорогу в совершенно превосходном состоянии духа, созерцая с добрыми улыбками мир вокруг. Настроение наше было настолько превосходное, что на очередной стоянке для перекуса и разминания жоп мы в китайцы даже влили вторую банку пива. Надо было бы, конечно, тигрового... Но мы же не узкоглазые, сами не травимся и другим не даем. Вскоре мы догнали нашу, в смысле, советскую колонну. Шесть грузовиков сопровождали два танка. До каких-то странных и непривычных взгляду. Если гусеницы и все что снизу было знакомо, то огромная квадратная башня и четыре коротких ствола вызывали жгучее желание подойти и познакомиться. Вениамин так вообще чуть не вывалился, разглядывая этакое диво. Попытался было поперекрикиваться с смехводом головной машины, но грохот траков на корню пресёк эту попытку. Они немного попытались пообщаться жестами, но после мальчик объяснил, что его зовут Хуан, ввалился назад в машину. Нет, ты видел, а? Я таких раньше тут не наблюдал», совершенно нелогично проорал он. «Давай чуть отстанем, подождем, как на стоянку станут, и поздороваемся». Я присмотрелся к технике, очень похоже на шилки, Зенитные самоходные установки со счетверенной пушкой. Неужели уже появились? «Зачем пылью дышать? Ты на карту лучше посмотри. Кажется, скоро паромная, там мы познакомимся», — парировал я. «Точно, еще буквально километров двадцать и приедем», — подтвердил Вениамин, глядя в карту. Паромная переправа была классической в нашем представлении, обрывающаяся в реку дорога, И маленькая стояночка сбоку, забитая всякими средствами передвижения. Если бы добавить березок и тракторов, получилась бы деревенская картинка откуда-то из СССР. Правда, все это немного портило кучу возбужденно-голдящих и что-то увлеченно-рассматривающих вьетнамцев. Поставив машину чуть поодаль, теперь уже я оставил караулить Вениамина, а сам пошел посмотреть, про что там так раскричались местные. Чем ближе я подходил, тем четче я слышал размеренный речитатив на вьетнамском. Какие-то, ну, очень знакомые нотки. Само по себе в голове зазвучало. Ну, как можно было не забить с такой позиции? Уму непостижимо. Мяч по-прежнему не покидает центра поля. Мля, да это же комментатор. Но один в один, как в телевизоре у меня был. Уже сильно заинтригованный, я воспользовался своими габаритами и весом, чтобы растолкать чудушных вьетнамцев и посмотреть, про что они там орут. В центре образованные людьми площадки друг на друга кидались два каких-то пыльных комка перьев. После очередной стычки один из них повернулся и побежал. Восторженный рев вокруг в очередной раз заставил меня поморщиться. Из толпы вынырнули два тела и ловко взяли комки перьев в руки. Догоняющего победителя тут же радостно подняли на руках. и толпа взревела еще громче. Да это же петух, взъерошенный и потерявший половину перьев. Петушиные бои. Следующий бой начался почти сразу же. Два других вьетнамца выскочили на арену и прижали своих питомцев к земле. Я напрасно пытался рассмотреть их получше. На мой взгляд, это были два одинаковых петуха. Коричневые, с выпученными глазами и крыльями. Но не петушатник я. И вообще... Обычно я курятину ем, а не любуюсь ей. Комментатор, рефери, букмекер или кто там проорал еще немного, явно расписывая прелести бойцов, а затем поднял руки вверх и, немного подождав, резко отпустил их, типа старт гонкам. Одновременно отпустили своих петухов и их владельцы. Вопреки моим ожиданиям, петухи не бросились сразу друг на друга. Они прямо как в боевиках сначала походили кругами, рассматривая противника, потом немного поцарапали землю, и чего-то прокукарекали, явно матеря своего противника и всячески оскорбляя его. Но за что тому петухов можно зацепиться? Твой гребешок вялый и меньше моего? Мои курицы больше и белее? Или топтал я твою маму? И, наконец, видимо, не выдержав больше оскорблений или, наоборот, уверовав в свои силы, один петух бросился на второго. Бравое махание крыльями, грозное кукареканье и гордый вид у обоих бойцов — Тут же превратился в уже наблюдаемые мной два кома перьев в пыли. Прикинув, что тут можно немного заработать, я кивнул сам себе и пошел к огоньку. «Ну и что там?» Смяв и выкидывая очередную банку из-под пива, спросил Вениамин. «Петушиные бои. Хочешь, сходи, развейся». «Да ну, хрень какая. Петушиные, крысиные или там таракани. Все они одинаковы». Рассмотрев паром, который до сих пор торчал на противоположном берегу, Я вздохнул и, согласно кивнув, открыл очередную бутылочку пива. Нет, в самом деле, столько уже выпили, а из-за такой жары ни в голове, ни в жопе, все с потом тут же выходит. Прямо обидно немного. Умостив свою задницу на капот машины, я осмотрелся и ткнул пальцем в приближающееся пыльное облако. «Иди, вон твои вундервафли подъезжают. Знакомься аккуратно, а то пристрелят ненароком и скажут, что так и было. А я по караулю. Что за вондервафли? Это от немецкого вондервафа, чудо оружие. Фашисты под конец войны все надеялись, что случится охуенчика, появится новая военная техника, которая их спасет. Не спасло. Незлобин заинтересовался. А то типа ты не в курсе. Войну выигрывают люди, а не техника. Она, конечно, важна. Договаривай. Нет, Железки тоже играют роль, но главное это дух, желание идти до конца. Прям как наш замполит чешешь. «Иди ты в жопу!» Я пнул пяткой шину тарантайки. «Ничего тебе больше не буду объяснять». Ну и ладно. Незлобен пошел к шилкам, а я залез в сумку, взял одну пачку донгов. Пересчитал. В упаковке было пять тысяч. Запихнув сумку с деньгами к мычащему китайцу в багажник и закрыв машину на ключ, я отправился к игрокам. Тут уже была совершенно другая пара петухов. К битве готовились чёрный и белый. У черного гребень был чуть больше, и ноги выглядели подлиннее. Я подошел к лупоглазому ведущему, ткнул пальцем в темненького претендента, показал пачку денег. Местный босс плотоядно улыбнулся, покивал. «Льянсо, льянсо». «Да, советский», — согласился я. Похлопал рукой по автомату, висящему под правой рукой. «Настоящий советский». Лупоглазый быстро затараторил, объясняя, видимо, что все будет по чесноку, стрематься не надо. А я и не стремался. Народ на меня смотрит доброжелательно, улыбается. Советских тут уважают и ценят. От две тысячи испачки, я свернул их в трубочку, снова ткнул ей в черного петуха и протянул деньги букмекеру. Тот аккуратно принял их, чуть поклонился и, повернувшись к толпе, снова начал орать. Услышав пару раз про льенсо, я усмехнулся. Явно народ разводит на диковинку в моем лице». «А мне что? Я согласный, особенно если денег подниму. А то вдруг на пиво в следующий раз не хватит». Прооравшись, вьетнамец наконец-то скомандовал что-то типа «на старт» и «внимание». Народ постепенно затихо перестал толкаться. Я затаил дыхание. «Ну, черный, принеси папке немного денежек, папа тебе рису потом купит или червяков каких вкусных». Дождавшись звенящей тишины, узкоглазый наконец-то махнул руками команда «выпускать петухов». Без всякой разминки петухи проорали что-то боевое, бросились друг на друга и, взлетев, столкнулись прямо в воздухе. Реально, я прям услышал глухой бум от их удара. Осыпавшись на землю двумя тушками, петухи снова немного разошлись и опять бросились друг на друга, прям как бараны какие-то. Пока я пытался понять, кто кому навешивает люлей, вьетнамец вдруг как заорал какую-то похабень на своем. Из кричащей толпы тут же отделились держатели петухов и растащили драчунов. прижав каждого к своей груди. «Чё за начал было я и осекся. На пыльной одежке держащего чёрного петуха появились кровавые разводы. «Млять, технический нокаут. Или нокдаун. Хрен как это у петухов зовётся. Короче, плакала моя ставка и не будет жрать петух вкусных червяков от меня. Я с трудом дождался, пока пройдёт обязательный ритуал смены бойцов». Уже на правах вип-клиента сравнил петухов, получил от одного из них удар клювом в палец и, решив, что боец он что надо, протянул еще две тысячи вьетнамцу. Пока происходила передача денег, я получил еще один удар клювом в палец. Боец, если бы в меня пальцем тыкали, я бы тоже ответку послал. В общем, настроение немного приподнялось даже. И буквально через пару минут рухнуло. Нет, даже не рухнула, а выкопала себе шахту. Поставила над ней толчок и нырнула на самое дно под толщу говна. В бою этот драчун оказался петушиной курицей. Получив пару раз по клюву, этот гондон показал задницу и, что-то проверещав, начал наворачивать круги. Еще говорят, что дуракам везет. Букмекер сцука еще улыбается так радостно, что охота пристрелить. И мысли начали бегать, что подставил он меня. Хотя, как можно подставить, тут я слабо представлял. Ладно, еще есть тысяча на кармане. Сейчас быстренько сыграю напоследок, да надо возвращаться и готовиться к переправе. Паром уже чухал где-то на середине реки. На этот раз вьетнамец превзошел самого себя. Уровень воплей был такой, что у меня в ушах зазвенело. Старается, сука, я ему сегодня кассу сделал. Будет потом за рюмкой чая рассказывать, как раздел советского до трусов, и ничего ему за это не было. В этот раз я попытался подойти к выбору петухов критически. Не прикасаясь, осмотрел лапы и когти на них. Мысленно сравнил длину шпоры и угол заточки клюва. Пристально посмотрел в глаза, оценил расцветку перьев. Но должно быть что-то в этих птицах, что можно измерить или сравнить. Ведь вьетнамцы могут, значит и я смогу. Внезапно сами собой в голове всплыли слова. На золотом крыльце сидели царь-царевич... А что... Вполне себе критический и обоснованный выбор. Быстренько потыкав пальцем и завершив «Кто ты будешь такой» на левом петухе, я сделал ставку. Это была эпическая битва. Нет, это была битва петушиных титанов. Они устроили такой махач, что я чуть не сорвал глотку, поддерживая своего. Да что там, тут даже раунды пришлось делать. По воплю распорядителя растаскивали петухов, поливали их водой, давали пить. Только крылья не массировали. И дав чуть отдышаться, снова бросали в бой. Народ настолько плотно сжал кольцо, что даже мне пару раз ткнули остренькими локтями куда-то в район живота. Но я, не обращая внимания, вовсю пользовался дикой форой. Мой рост позволял разглядывать схватку во всех подробностях. Нифига не понимая, я для себя перешел на привычные мне виды спорта. В общем, поначалу это был чистый бокс. Настучал крыльями по клюву. Закрылся от выпада и снова с левой. Или с правой. Или с правого. Потом тактика резко поменялась, и бойцы перешли на карате. Все вот эти вот кия когтями и попытки взлететь повыше и с высоты распороть противнику какую-нибудь часть тела. И все это с одновременными ударами клювом по глазам. Интересно, у петухов бывают фингалы? Или можно им очки сделать? Или если попали, то сразу одноглазый пират иди, куриц топчи и цыплятам байки рассказывай? Внезапно мои размышления оборвались диким стоном толпы, Один из петухов упал и не двигался, а второй наскакивал на него, что-то хрипя бравурное. Наверное, что-то из классики, типа «А ну, решил ко мне лезть? Ты, засранец, вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я сам тебя трахну, ублюдок, канонист, чертов, будь ты проклят!» И все в таком духе. Если честно, то кто выиграл, а кто проиграл, я понял исключительно по кислой роже вьетнамца. Скорчив немного пренебрежительную физиономию, я подошел к нему и протянул руку. Чуть не плача, узкоглазый начал отсчитывать мне купюры. Да так медленно, будто он над каждой произносил поминальную речь. Купюры были разных номиналов, потрепанные, но я каким-то внутренним чутьем уже знал, что оказался в плюсе. Досчитав и как-то по бабье, всхлипнув, букмекер повернулся и с натугой поставил около меня мешок, по виду с чем-то сыпучим. «Не, натуры советским не надо, оставляю, как чаевые тебе», попытался я передать вьетнамцу, помахав руками, и, как мне казалось, убедительно промаячив бровями. «Сашка, твою мать, хватит союзников ублажать! Жопу в горсти давай сюда, тут тебя люди ждут!» Я сначала на Александра даже не отреагировал, а потом вспомнил свое второе журналистское имя, обернулся. А вот и не Незлобин объявился с какими-то незнакомыми военными.